глава четвёртая. «В поликлинику я ходила», — рассказывала Тамара Забелина. «Мне там пяточную шпору разбивали. До того болела, но ступить не могла. На прошлой неделе я в Новоспасском монастыре молилась. Там есть икон чудотворная, у которой надо просить об исцелении. И в самом монастыре приятно. Бывал ты в Новоспасском монастыре, милый?» Сергей Бабкин сказал, что не бывал. Это ты зря. Сходи, там душа очищается. Но мне икон не помогла. Пришлось в поликлинику. Врач, значит, выписал мне такую процедуру, как будто током по пятке ударяют, аж слёзы из глаз». «Тамара Григорьевна, как вы думаете, где может быть Егор?» забельно уставилась на Сергея Бабкина, недовольная, что её перебили. «Ты у дружков своих школьных где ещё?» вы из-за него не переживайте, он получишь нас устроиться!» «О, well, как же не переживать, когда ребёнок ушёл и не вернулся?» Тамара поёрзала на стуле. Выпуклые тёмные глаза под истине чёрной крашеной чёлкой обезжали комнату, словно Егор был тараканом, притаившимся на обоях. Вместо седовласой старушки, которую ожидал увидеть Бабкин, за столом сидела невысокая, крепко сбитая моложавая женщина. Сверившись с записями, он понял, что ошибся. Ей было не семьдесят пять, а на десять лет меньше. Перед каждой репликой Забелина выдерживала долгую паузу. «Да что пропал? Он записку оставил». На щеках у неё играл яркий здоровый румянец, как у человека, который много времени проводит на свежем воздухе. Над верхней губой темнела полоска усов. «Расскажите про друзей Егора. И чем он увлекался? Про друзей не знаю. Он их сюда не водил. Понимал, что ко двору не придутся. Почему? Да ведь приятелей-то каждый по себе подбирает. Значит, они такие же, как Егор. А какой Егор? Она пожевала губами. Сергей заметил, что, несмотря на моложавость, повадки у нее старческие. Она кряхтела, садясь. Расколола кусок рафинада с щипчиками и пила чай в прикуску причмокивала, обсасывая каждый кусочек. «Мне ведь вам правду говорить надо, да?» после долгого умолчания спросила Тамара. «Желательно». Она вздохнула. «Ну, если правду, то записывай. Несносно из него вырос парень. Отцу хамит каждый день. Страшно слушать». Меня в грош не ставит, хотя я ему единственная бабушка, других не имеется. Он крупный вырос мальчик. Я просил его помочь мне сумки принести с рынка, а он в ответ такой, не буду на рынок ходить, вон тебе пятерочка, там все покупай. А в пятерочке разве творог с рыночным сравнится? А помидоры? И мясо я беру, телятину свежую, парную. Готовлю-то все я. Даже школьные обеды Егору и Ленечке с собой собираю. атлетку там или бутербродик с зеленью сделаю. Ленечка любит, чтобы из специального хлеба. Она снова тяжело вздохнула. И денег Егор постоянно клянчит. А откуда деньги, есть только отец работает? Взяток не берем, живем на его зарплату. Моя пенсия вся, считай, на еду уходит. Егор в последний год стал особенно наглеть. У Юры работа сложная, нервная. Иной раз до ночи задерживается. Войдет уставший, лица на нем нет. А Егор на него кидается, как собака на кость. Дай денег, дай! А карманы у Егора есть? Ну, Юра всегда подкидывает мальчишкам с зарплаты. Немного, но ведь много-то и не надо. Вредно это. Иначе привыкнут с детства, что все легко достается. Не узнают, что за любой копеечкой стоит тяжелый труд. У Егора... были проблемы в школе тамара замахал на него руками проблем целая гора чуть не выставили его отец ходил к директору в ногах у чужих родителей валялся егор подрался с их сыном ну как подрался поколотил там мальчонка то слабенький сопле перешибешь вроде ленечки нашего зуб ему выбил тамара поморщился и прижал ладонь к щеке злой он егор Я всё пыталась в нём хорошее рассмотреть. Думала, вот подрастёт и добавит Бог ему ума. Но, похоже, весь ум Лёнечке достался. Золотой мальчик. Ты не подумай, я не хвастаюсь. И учится хорошо, и рисует талантливо, и поёт, голосок такой, что слёзы сами текут. Егоры с братом дрался? спросил Сергей. Тамара решительно покачала головой. Чего не было? «Того не было. Лёньку Егор уважает. Не скажу, что живут душа в душу, но до свары не доходило». «А у него есть друзья в деревне, где у вас дача?» «Да что ты! Он туда, бог знает, сколько лет не ездил. Я всё больше одна выбираюсь. Неудобно там, и дом тесный, и дорога нехороша». «Это Юр так говорит», — добавила она, понизив голос. по мне на даче всяк лучше чем летом в городе ну если не нравится зачем я настаивать то буду он меня бывает отвозит на недельку другую но вообще то я здесь нужна вся квартира на мне в этом году я в мае туда приезжала правда быстро вернулась шуткомарья развелась никогда такого не было ну посадил кое что закрутки делала у меня лечь получается вкусная «Начальница моя сто лет назад поделилась рецептом. А я тебя сейчас угощу». Невзирая на протесты Бабкина, Тамара поднялась и, повторяя как заклинание про рецепты начальницу, исчезла в коридоре. Хлопнула дверь. «Что за баба?» — раздраженно подумал он. «У нее внук пропал, а она все про свои консервы». Тамара вернулась очень скоро, оживленная и довольная. Вытащила откуда-то, как фокусник зайца, полиэтиленовый пакет с длинными ушами и принялась устанавливать в нём банки, не переставая при этом хвалить рецепт. Бабкин хотел прервать её, до того дико выглядело происходящее. Но ему пришло в голову, что у Тамары так проявляется защитная реакция на побег внука. Он промолчал. «В своё время мы с начальницей моей много поездили», — говорила Тамара. В Китай гоняли, закупались там шмотками. Баулами везли обратно. На рынке торговали. Сначала-то я швеёй работала. А потом на месте нашей фабрики возник рынок. Получается, я всю жизнь при вещах. Как вспомню эти баулы. А начальница моя теперь совсем старуха. Силы нет, здоровья нет. Канарейк разводит. Красивая была женщина, гласистая Орал так, что звон в ушах стоял. Я и по осени всегда привожу перц, помидорчики. Тамара наконец управилась с банками. Я полотенчик между ними проложила, чтоб не побились. Будешь мим проезжать, вернёшь. Тамар Григорьевна. Когда Егор был на даче в последний раз? Она задумалась, шевеля губами. И пять, что ли? Или четыре? Да, четыре года назад. Лето тяжёлое выдалось, душное, помнишь? Ну, приехали туда, мальчишки стали ныть, интернета у них нормального нет, телевизор старый, делать нечего. А чё делать-то? Иди вон гуляй, на велосипеде катайся, а можно и в лесок сходить. Она осуждающе покачала головой. В телефонах своих сидят, на улицу носа не высунут. Сказать почему так? Почему? Сергей постарался скрыть отсутствие интереса. Тамара наклонилась к нему, словно доверяя важную тайну. «Первые четыре года их Нина воспитывала. Я по дому хлопотала, Юр на работе крутился, а из Нины мать вышла никудышная. В детстве столько всего закладывается. Очень важное время для развития. Это уж я потом узнала. Выходит, мы с Юркой упустили эти годы. Я об этом, конечно, сильно теперь жалею». От чего ж вы ей не помогали? удивлённо спросил Сергей. А не люблю я мелких, Тамара сокрушённо развела руками. Пелёнки, коляски не моё это. Вот когда они постарше стали, тогда другое дело. Тут интерес у меня появился. Нин померла, а мальчишек на кого денешь? Вот я и возилась с ними с утра до вечера, и так мне от по душе пришлось, сама себе удивляюсь. Она легко и радостно засмеялась. «Я уж для себя подработку придумала. Когда мальчишки окончат школу, устроюсь приходящей няне в семью. Или в детский сад. Чем черт не шутит?» Бабкин про себя отметил, что Тамара не рассказывает правду об исчезновении Нины. Померла, и никаких подробностей. «А мать, когда была жива, просила вас о помощи?» «Это я сразу присекла Тамара строго покачала пальцем перед лицом Сергея. Нина, конечно, подкатывала ко мне. Тамарочка Григорьевна, посидить с детьми, мне бы в парикмахерскую сбегать. А я ей всегда говорила, родила, не жалуйся. Неженок вырастили, страшно вокруг посмотреть. Я с Юркой билась одна. Денег не было, никто не помогал. Крутилась как могла. А у Нины муж прекрасный, и в доме чисто, и суп на плите. А чего тут страдать? «Волосы можно и дом покрасить». «Нин знаешь что придумала однажды». Я спустилась к ним в квартиру, смотрю. Мальчишки носятся по коридору, как бешеные. Визжат, дерутся. Топот стоит такой, что соседи стучат по батарее. «Нина!» — кричу. «Нин, ты где?» Не отвечает. Я перепугалась, уж не случилось ли чего. Вбегаю в комнату, а она сидит носом в окно, на голове наушники. Я их сдёрнула, отчитала её по первое число. «Что ж ты, говорю, за мать такая? Дети брошены, в доме мама его побоище». анин молчит и смотрит на меня. Не извиняется даже. А в наушниках у неё, знаешь, что было? Шум такой. Забыл, как называется. «Белый шум?» «Вот-вот, он самый. Я её спрашиваю, ты нормальная?» А она всё молчит. «Я думаю, у неё что-то с головой было не в порядке». «Здоровый человек шум слушать не будет». «Тамара Григорьевна, а кто ваши соседи по даче?» ну, «С одной стороны, никаких соседей нету, там сто лет дома заброшены. С другой стороны, такой сосед, что лучше б его не было. Василий. Может, уже отдал богу душу. Пьет много, и человек дрянной. Жену поколачивал, она раньше времени померла». Когда-то приличный был человек, в армии служил, офицером. В старости оскотинился. Соседи справа все боялись, что он по пьяни подожжет дом. Бабкин еще раз спросил ее. Тамара добросовестно отвечала на вопросы, но мало чем могла помочь. «Я тебе еще вот скажу», — она понизила голос. «Мы, конечно, с чужими о таком не говорим, потому что позор не оберешься». на Егор — уголовник». «В каком смысле?» «Он шайку вступил. Главари заставляли парней делать наколки. Вроде знак такого, чтоб своих узнавать». «Может, это была наклейка?» да «Какая наклейка? Его лечили после этого. Мы боялись, что он в нашу семью принёс гепатит или ещё что похуже. Заразит Лёнечку». «А какой рисунок набил Егор?» «Да не знаю я!» — сказала она с нескрываемым раздражением. «Мне на неё и смотреть противно!» «Вы не знаете, какая татуировка у вашего внука?» — переспросил Сергей. «Ну, лошадь, лошадь! Что ты ко мне пристал? На руке, вот тут!» Тамара уткнула в левое плечо. О Шайке тоже нечего было сказать. «Верно писала заявление в полицию. Она в курсе, что у них там произошло. С ней поговори!» Отец ни словом не обмолвился о татуировке. Выйдя от забеленных Сергей взглянул на часы. Начал третьего. Он позвонил Вере Шурыгиной и договорился о встрече. Шурыгина сказала, что будет ждать его через час в сетевом кафе-кондитерской. Бабкин прикинул, до кафе двадцать минут пешком. Он дошёл до метро, купил в окошке у весёлого армянского парня кофе и шаурму размером с собачью голову. Уселся в сквере напротив и с удовольствием пообедал. Бабушки с внуками недовольно косились на огромного мужика, занявшего скамейку. Ему было всё равно. Идти навстречу голодным хуже не придумаешь. Пирожные и прочую сладкую дребедень он за еду не считал. бабки обляпался соусом. Уронил на джинсы начинку, но, наконец-то, почувствовал себя сытым. Разговор с семьей Забелиных проходил у него по категории неудачных. Все трое что-то скрывали. Ни одного из них Бабкин не сумел нормально разговорить. Может быть, Вера Шурыгина сумеет что-то прояснить? Сергей достал ее досье, чтобы освежить в памяти факты. Родилась в 1974-м в Москве, воспитывалась матерью без отца. Окончила педучилище, потом получила второе образование, медсестра. По словам Нины Забелиной, последние 15 лет ухаживает за больной лежачей матерью. Не замужем, детей нет, работает в службе социальной помощи. С фотографии на Сергея смотрела некрасивая девушка с выразительными чертами. Тяжелая нижняя челюсть, большие, как сливы, карие глаза с нависающими веками. Толстая коса обвивает голову. Но фото старое. Сейчас Вера Шурыгина наверняка выглядит по-другому. Он поднялся и неторопливо двинулся к месту встречи. При первом взгляде на Веру Шурыгину Сергея Бабкина изумил контраст между ней и Ниной Забелиной. Бабкин не слишком задумывался о том, как влияет на внешность безбедная жизнь, в которой нет места заботам о хлебе насущном. Сейчас он поразился этой очевидной мысли. Нина и Вера были ровесницами. Нина в свои сорок пять показалась ему женщиной без возраста. Ухоженная, подтянутая, с прекрасным цветом лица и легким загаром, какой бывает у людей, выезжающих на море в любое время года по первому желанию. Сергей назвал бы ее красоту естественной. Только сейчас до него дошло, что эта естественность в прямом смысле дорого обходится. Вера выглядела как человек, лучшие годы которого остались позади. Мешковатые штаны, серый свитер, видимо, купленные на распродаже в отделе мужской одежды. Порядевшие тёмные волосы собраны в хвост. Обильную седину Вера не закрашивала. Сергей поздоровался и присел за стол. Э, «Что вы будете, Вера?» «Чаю выпью, если угостите». Она улыбнулась ему спокойно, без глупого кокетства. «С раннего утра на выездах устала, как вол». «Конечно». Он заказал чайник фруктового чая, который она выбрала. И кофе для себя. Поддавшись порыву, Сергей в последний момент спросил, не хочется ли ей сладкого. Из застеклённой витрины манили пирожные. Крошечные марципановые зверюшки и песочные лодочки с горкой свежих ягод. Пухлые свежие профитроли. Длинные меренги, вытянувшиеся на подносе, точно бледные купальщицы под солнцем. Пожалуй, он и сам съел бы парочку. «Спасибо, воздержусь. Я слышала, к хорошему быстро привыкаешь». Вера снова улыбнулась, будто извиняюсь за свой отказ. «Боюсь подсесть с первой дозы. Скажи, чем я могу вам помочь? Появились новые сведения о Егоре». По робкой надежде, мелькнувшей в её глазах, Бабкин понял, что перед ним человек, всерьёз переживающий о судьбе мальчика. «Новых пока нет», — с сожалением сказал он. «Простите, я буду задавать те же вопросы, на которые вы, скорее всего, уже отвечали». «Ничего-ничего», — перебила Вера. «Я все понимаю». «Когда вы видели Егора в последний раз?» «В пятницу. Я заскочил к Забелинам после работы». «Зачем?» Ему показалось, Вера смутилась. «Да просто посидеть у них». Поболтать с Юрой. У нас так заведено. Раза два в неделю встречаемся, обсуждаем дела. Юра хотел поговорить со мной о Лёне. Не нужно ли добавить мальчику тренировки к его расписанию? Плавание, бассейн. Юра переживает, что он слабенький часто болеет. О другом сыне Юрий не хотел поговорить, не удержался Сергей. Или на Егоре поставлен крест? Вера вздохнула. — Насчёт Креста вы неправы, но Егор ужасно упрямый, а Юра и подавно. Ни один не хочет идти навстречу. — Каким Егор показался вам в пятницу? — Мы почти не разговаривали. Лёня вышел к нам в кухню, посидел минут пять, а Егор, заперся у себя, со мной еле поздоровался, так, буркнул что-то невразумительное. Она отпила чай и даже зажмурилась от удовольствия. «Для Юры очень важна внешняя, ритуальная сторона общения. Например, выходишь из-за стола, скажи спасибо. А Егор выскакивает и ломится, как молодой конь. Он уже забыл, что поел. Ему не да спасибо. Разумеется, за этим следует скандал». «Как вы считаете, почему сбежал Егор?» «Из-за отношений с отцом», — твердо ответила Вера. «Егор хотел проучить его». Но где он может скрываться, я ума не приложу. Он не сошёлся ни с кем из одноклассников. У него нет подружки. «А Таня Бортник?» Вера удивлённо подняла брови. «Впервые слышу. Нет, я знаю, они учатся в одном классе. Но Егор не выделяет эту девочку среди прочих. Я думала о даче в Красных Холмах, но её уже проверили. Полгода назад он пытался ходить в секцию каратэ, Ему там не понравилось. Егор очень свободолюбивый мальчик, муж тра в любом виде, его раздражает. Я предположила, что он успел завести приятеля из тех, кто занимался вместе с ним. Но ваши коллеги вам наверняка рассказали, что это не подтвердилось». Глядя, как жадно она пьёт, бабкин жестом попросил принести им ещё один чайник. «Вы много знаете о Егоре», — заметил он. Она усмехнулась. «Ну, всё-таки столько лет рядом. Мальчишки растут на моих глазах. Они знают, что я их люблю и всегда приду на помощь». «Нина платила вам за то, чтобы вы рассказывали ей, что происходит с её детьми, и присматривали за ними?» — без перехода спросил Сергей. Вера подняла на него спокойный взгляд. «Только за то, чтобы я держала её в курсе. Я приглядываю за мальчиками по собственному желанию. «Семья Забелиных для меня родная. У меня никого нет ближе, чем они». «Вы узнали об исчезновении Егора?» — начал Бабкин. «В субботу. Юра позвонил мне сразу, как только нашёл записку. Решил, наверное, что Егор сбежал ко мне. Но Егор крепко обиделся после случая с татуировкой». «Расскажите о татуировке подробнее», — попросил Сергей. «Это от лошади на левом предплечье длиной сантиметров пять, не больше». «Нет-нет. Э, Почему Егор обиделся?» «Я поклялась, что никому не скажу о татуировке, а сама написала заявление в полицию». «Вы нарушили обещание?» — озадаченно спросил Сергей. Её лицо окаменело. Вера вскинула голову и уставилась на сыщика. я «Медсестра», — отчеканила она. «Может, это прозвучит напыщенно, но я действительно беспокоюсь о здоровье людей. Вы бы видели, что эта дрянь сделала с Егором. Ещё немного, и дело кончилось бы для него очень плохо». «Подождите, какая дрянь?» Вера взяла себя в руки. «Егор мечтал о татуировке», — объяснила она. «Он гулял и наткнулся на какой-то... «Полулегальный салон. Мастер едва не изувечила его. У него воспалилась рука, поднялась температура. Естественно, я написала заявление в полицию. На его месте мог оказаться любой ребёнок. Страшно представить, какими инструментами она пользовалась». Вера перевела дыхание. «Надеюсь, её посадят. В любом случае, мы подали ещё и гражданский иск, чтобы она выплатила всё, что было потрачено на лечение Егора». «Значит, мальчик не простил вам шумихи», — вслух подумал Сергей. «На одной чаше весов был душевный комфорт Егора, а на другой — безопасность клиентов этой татуировщицы. Здесь и думать не о чем. Вы со мной не согласны?» «Ну, все уже в прошлом, так что вряд ли это имеет значение», — ушел от ответа Сергей. «Как бы это случилось?» «Четыре месяца назад». «Мы много спорили из-за этого случая с Юрой и его мамой», — добавила она. «Они обвинили Егора во всех смертных грехах. Тамара вбила в голову, что он связался с какой-то преступной группировкой». «А на самом деле?» Вера скорчила смешную гримасу и махнула рукой. «Господи, какая группировка! Егору просто хотелось выглядеть взрослее. Он сам перепугался до слёз бедолага. Сто раз пожалел о своем решении, а признаться вслух не мог. Гордость не позволяла. Как представлю, что он терпел боль, глотал какую-то дрянь, которую налила ему эта жуткая баба. Потом боялся, что все вскроется. У меня сердце разрывалось от жалости. Но Юр суровый человек, он плохо умеет прощать. А ведь очень важно уметь прощать, особенно детей, — задумчиво добавила она. Знаете, по работе мне постоянно приходится иметь дело со стариками. Большинство из них в плачевном состоянии, я имею в виду физически. Многие не способны обслуживать сами себя. Кто-то остался совсем один. Знаете, кому приходится хуже всех? Упрямцам. Им очень трудно переучиваться, принимать чужую помощь. Они постоянно ждут подвоха. Хуже всего, что они перессорились со своими родными. «Особенно мужчины этим страдают, выдумывают несуществующие обиды почище женщин». «На вас они тоже обижаются», — Вера улыбнулась. «Редко. Но попадаются такие, которые любую помощницу в своём доме рассматривают как дармовую рабочую силу. И начинается. Принеси пивка, метнись на рынок, купи рыбки. Если сразу не обозначить границы, после отказа они превращаются в трамвайных хамов». А у женщин не так? Женщины любят закатывать истерики или обижаться. А ещё выступать королевами драмы. Но даже в роли королев они не рассматривают меня как прислугу. А мужчины могут. Меня это не задевает, скорее развлекает. Я давно научилась ставить их на место. Знаете, что забавно? На работе я умею быть невозмутимой, и мне даже не приходится прилагать для этого усилий. переключаясь в другой режим, и всё. Но стоит мне пересечь порог собственной квартиры, переключатель ломается. Моя мать, прикованная к постели, парой слов может скомкать меня, как половую тряпку». Её невидящий взгляд был устремлён мимо Бабкина, в окно. «Почему так происходит? Я искала ответы у психологов, даже в эзотерику сунулась. Везде одна ерунда. Я умом вроде бы всё понимаю, а всё равно. Она бросит что-нибудь злое и меня корчит. прям как бесов у Пушкина. Вот верёвкой хочу море морщить, да вас, проклятое племя, корчить. Вера криво усмехнулась. Иногда мне кажется, что некоторые из моих подопечных именно поэтому остались одни. Их дети просто не нашли другого выхода. Ты не можешь отступить на шаг или два, чтобы верёвка провисла. Она или натянута, или разрезана. Она перебила себя. Ой, я что-то о своём трещу, а вы меня не останавливаете. Извините, вам это всё ни к чему. У вас ещё вопросы есть про Егора? Да, если вы не против. Запросто. Только отлучусь покурить на минутку. Вера вышла. Сергей видел через окно её сутулую фигуру, в накинутой на плечи куртке, такой же практичной и неказистой, как и остальная одежда. Сергей подозвал официанта и спросил, нет ли у них горячей еды. «А есть пицца, омлет?» — перечислил молодой парень. «Сэндвичи с сыр и курицей». Бабкин заказал два омлета и пару сэндвичей. Шурыгина вернулась, пробралась на своё место. От неё пахло сигаретным дымом и осенней сыростью. «Ой, на улице такой ветрище!» — она прижала ладони к щекам. «Господи, только бы Егор был в тепле и в безопасности!» Сквозь невозмутимость на миг проглянулась не дающая её тревога. «Мы делаем всё, чтобы его найти», — сказал Сергей. Официант поставил перед ними закуски, и Вера вопросительно взглянула на сыщика. «Проголодался. Один есть, не люблю», — буркнул он. «Вы не составите мне компанию?» Потому, с каким аппетитом Вера набросилась на омлет, он понял, что она действительно не ела с самого утра. «Благодетель», — похвалил себя Бабкин. Им руководила не доброта, а простой расчёт, Сытый человек разговорчивее. «Вера, вы не могли случайно проговориться Егору, что его мать жива?» На ее лице отразилось изумление, сменившееся гневом. «Его мать?» — недоверчиво переспросила она. «Я имел в виду, все эти годы только вы знали, что ваша подруга не погибла». Вера молчала, глядя на него. Под этим взглядом Бабкину стало не по себе. «Нина оставила двоих детей ради... ради штанов!» Она запиналась от ярости. «Объясняла, что у неё вселенская любовь. Что это за любовь, ради которой женщина бросает собственных сыновей и меняет своё лицо? Я десять лет живу рядом с этими мальчиками. Они...» «Удивительные! Да, с ними бывает сложно, как с любыми детьми. Но другая каждый день благодарила бы Бога за такой подарок. А Нина? Она просто успокаивала свою совесть, когда она нанимала меня наушничать. И не называйте ее моей подругой. Я не желаю иметь такого человека в друзьях». Все, что говорила Вера, совпадало с тем, что думал и сам Сергей. но странное дело. Сейчас, когда он слушал её гневную речь, ему невольно захотелось встать на защиту Нины. «Ей было трудно», — сказал он. «Муж не помогал, она уставала». «Трудно? Потерпи!» — отрезала Вера, и это прозвучало как девиз всей её жизни. «Оставалось каких-то три года до школы. Мальчишки пошли бы учиться, и стало бы легче». бабкин вспомнил слова нины я сбежала не от своих детей я сбежала от своей жизни да она мне платит вера говорила с тихой злостью вы знаете сколько стоят памперсы а сиделка но я не сдала родную мать в дом престарелых хотя могла сделать это тысячу раз «Почему я не упорхнула от безумной старухи в лучшую жизнь, а Нина от своих тягот упорхнула?» «Потому что вы хороший человек с повышенным чувством ответственности», мог бы ответить Сергей, но ей не требовались его сочувствия и дешевые формулы утешения. «Если с Егором что-то случится, это будет только ее вина». «Юра замечательный человек. Я безмерно уважаю его. Но ему сложно быть отцом. Он тащит на себе всю семью. Работает, не покладая рук. Если бы рядом с ним был преданный человек, ему было бы легче». Она секлась и порозовела. «А вот и ответ на вопрос, почему ты так привязана к семье Забелинах», сказал себе Сергей. «Вера... «На дачу у Егора не было друзей?» — спросил он. «Нет, никого. Тамара купила дом в очень неудачном месте. Хотела сэкономить. Несколько участков отделены от деревни узким оврагом. Один из этих участков — Забелинский. Остальные заброшены, кроме одного. Их соседа слева. Он живёт там как отшельник. Может, давно умер, не знаю». Раньше к этим участкам вела грунтовая дорога, но лет восемь назад овраг пополз и перерезал её. Теперь на машине к участку не подъехать, приходится бросать её и идти через овраг пешком. Мальчиков возили на дачу только в детстве. После исчезновения Нины они были там всего несколько раз, много лет назад. Тамара собирается продавать этот дом. «А в школе?» «У него нормальные отношения с одноклассниками, но дружбы Егор ни с кем не завёл. Правда, ни с кем и не ссорился». «А мне говорили о драке с каким-то мальчиком, которому Егор выбил зуб». Вера пренебрежительно отмахнулась. «Ну, во-первых, это было сто лет назад. Во-вторых, мальчик его сам провоцировал. А в-третьих, зуб был молочный и шатался». «Подумаешь, мальчишки сцепились. Я бы не стала на вашем месте придавать этому значение». «У Юрия есть друзья?» «Ну, есть коллеги и приятели. Но я не уверена, что их можно назвать друзьями. А что?» «Просто прикинул. А не мог ли Егор укрыться у кого-то из взрослых, знакомых с его семьёй? Есть такие люди?» Вера задумалась. — Я знаю, что у Юры было два друга, — сказала она наконец, — но они очень давно не общаются. — Почему? — Тамара упоминала, что между ними произошла ссора, но мельком, без подробностей. Вам лучше спросить у Юры. — Егор и Лёня знают этих друзей? М — Кажется, да. Вера совсем растерялась. Бабкин видел, что она не понимает, чего он от нее хочет, и боится навредить своему ненаглядному Юре. «Но вы правда думаете, что Егор мог бы спрятаться у кого-то из них, и за столько времени тот не позвонил бы его отцу?» «Ну, люди на способны», — обтекаемо ответил Сергей. Бывших друзей Юрия Забелина... Звали Роман Мордовин и Павел Колодаев. Бабкину пришлось выбивать из Забелина эти имена. Юрий категорично заявил, что Егор не может быть ни у того, ни у другого. Она адресов-то их не знает. Когда Сергей задал прямой вопрос о причинах размолвки, Забелин начал юлить. Сначала врал, что давно позабыл, из-за чего была ссора, Затем сообразил, что роль папаши, потерявшего сына, дает кое-какие преференции, и исполнил арию «Как вы смеете давить на меня, когда я вне себя от горя?» От фальши у бабки на скулы свело. Он действительно старался проникнуться к Забелину симпатией. Брошенный муж, переживший потерю жены, растящий двоих сыновей. Ему было за что уважать Юрия. Но тот изо всех сил мешал Сергею. Сначала бормотал, что все трое надрались, вышла пьяная ссора. Затем, что причина в женщине, он не хотел бы называть ее имени. Честь дамы, видите ли, под угрозой. Что за детский лепет? Своим тупым враньем забелен добился эффекта противоположного ожидаемому. Бабкин, который спрашивал о причине ссоры лишь для того, чтобы понять, может ли разозлившийся бывший приятель Юрия придержать у себя его сынка, утвердился в мысли, что здесь что-то нечисто. Он поставил зарубку. Вернуться к этому позже. Записал адреса Мордовина и Колодаева и с облегчением закончил разговор. «Чёрт, какой вязкий мужик, точно гудрон!» Любопытно, как выглядят друзья этого зануды. Но сначала его ждали красные холмы. Вера поняла, что частный сыщик догадался о ее влюбленности в Юрия. Ей стало и неловко, и неприятно. Этот огромный бритоголовый человек со взглядом профессионального убийцы был к ней расположен. Вера умела определять такие вещи. Если тесно работаешь с людьми, рано или поздно вырабатывается чутьё особого рода. Сыщик угостил её обедом, придумал нелепый предлог, чтобы она не смущалась. Это растрогало Веру. Его поведение выдавало в нём человека, привыкшего заботиться о слабых. «Старший брат в большой семье», — предположила она, «или отец нескольких детей». Он мог счесть, что все эти годы она заботилась о мальчиках только потому, что влюбилась в их отца. А это неправда. В своё время Юрий ей даже не нравился. Вера пыталась отговорить подругу от замужества, но переубеждать нужно было не Нину, а её маму. Несмотря на мягкий характер, за некоторые безумные идеи Людмила Ивановна держалась крепко. Одной из таких была фантазия, будто Юрий обеспечит счастье дочери, когда ее не станет. О своей болезни она знала давно. Иногда Вере казалось, будто Людмила Ивановна чится что-то противопоставить близкой смерти. Что может уравновесить смерть лучше, чем новая жизнь? А значит, Нина должна выйти замуж. «Ещё успею погулять на вашей свадьбе», — повторяла она. «Может, и до внуков доживу». «Внуки, внуки, внуки». Людмила роняла расхожие фразы от опыти маленьких ножек, и глаза её наполнялись слезами. «Ты у меня воздушная девочка». Её не смущало, что воздушная девочка — плюшка с короткими ножками. Казалось, она боится, что после её смерти Нину ничто не удержит на земле, и та улетит за облака, как воздушный шарик. А за облаками холодно. Там не место её маленькой тёплой дочери. Несмотря на кулинарные ассоциации, которые Нина вызывала у Веры, она понимала, что пытается сказать её мать. В её подруге была удивительная лёгкость. Несчастная затюканная Вера рядом с Ниной чувствовала себя так, будто в стене её тюрьмы пробили форточку. Юрий Забелин был земным. Людмила решила, что это как раз то, что спасёт её дочь. Она увидела Юрия состоявшим из одних достоинств — серьёзный, ответственный, со здравым, практичным подходом к жизни. Кто вьётся вокруг её дочери? Художники и музыканты? «Очаровательные, веселые юнцы, спору нет. Однако Нине нужен ни мальчик, а мужчина. Санитарный инспектор, это даже звучало весомо». И Людмила задавила Нину своей предсмертной волей. Нина обожала мать и верила ей во всем, поверила и в правильность ее выбора. Долгие годы Вера считала, что ее подруга совершила чудовищную ошибку. кирпич пренебрежительно думала она о Юрии. С кирпичом и правда, далеко не улетишь. Но Нине все-таки удалось. После того, как Вера узнала правду, каждая встреча с брошенным мужем вызывала в ней мучительный стыд, целых два года стыда. Нина сделала ее своей сообщницей. Вера давно призналась бы ему во всем, если б не взятка, которой Нина прочно запечатала ей уста. Ежемесячные поступления спасали Веру. Она покупала уход для матери и несколько часов свободы для себя. Иногда она с отчаянием думала, как хорошо было бы стать богатой. Вот бы иметь хоть чуть-чуть своих денег. Не жалкой зарплаты, которой даже не хватает, чтобы содержать их с матерью. а нормальных денег. Вся мерзость, в которой выпачкала ее Нина, отвалилась бы, как сухая грязь, как короста. Но откуда могло взяться богатство у такой, как она? Для удачного замужества нужна красота, а Вера не была хороша собой даже в юности. О карьере и говорить смешно. Вместо трех старух обихаживать семерых. Вот и весь ее карьерный взлет. Как-то раз одна из её подопечных, тихая безволосая женщина, похожая на сморщенного пупса ласково сказала. «Я хочу сделать тебе подарок, Вера. Когда я умру, возьми себе вон ту вазу». Она кивнула на сервант, в котором синела огромная фарфоровая ваза с олиповатыми цветами, сидевшими на ободке, как жирные мухи. «Это дорогая вещь, очень дорогая. Пока уж полюбуюсь ею». Старушка удовлетворенно закудахтала, словно сказала что-то смешное. «Она больших денег стоит. Ты за мной хорошо ухаживаешь, миленькая. Руки у тебя добрые». Вера задержала взгляд на вазе. «Сколько может стоить такое страшилище?» Забрать ее после смерти владелицы? Чтобы великовозрастные дети жадно перебрали барахло, не обнаружили дорогущие вещи и подали в суд на сиделку? И какие доказательства предъявит Вера в суде? а Ославят воровкой. Старушка, казалось, догадалась о ее мыслях. «Я своим скажу, что разбила ее. Уж разбитую-то вазу они не станут искать». Она снова хихикнула. Когда пациентка уснула, Вера из любопытства сфотографировала вазу. Вернувшись домой, она включила планшет и вбила поиск по картинке. В первое мгновение, увидев цену, Вера решила, что ошиблась с нулями. Пересчитала их, тихо ахнула. Ей никогда не приходило в голову, что подопечные должны её чем-то одаривать. Вера получала зарплату и работала старательно. Она считалась хорошей медсестрой и ответственной сиделкой. Ее передавали из рук в руки, благодарили, заискивающе называли Верочкой. Хрупкая старая женщина с бесцветными глазками, не встававшая с постели, распахнула перед Верой дверь в мир больших возможностей. У нее не возникло и мысли о воровстве. Вера была щепетильна и честна, но она впервые задумалась над тем, что в действительности ее труд должен оцениваться совершенно иначе. Она носила сумки с продуктами. Формально им полагалось быть не тяжелее четырех килограммов, но Вере приходилось таскать и по десять. Готовила, стирала, помогала заполнить бесчетное количество бланков. Она гуляла со стариками, подмывала их, переворачивала, меняла белье и подгузники. Умела вправить выпавшую цистостому, обработать пролежни, сделать инъекции, поставить катетер и постричь ногти. Ей поручали отнести кошку к ветеринару, позвонить сыну, написать старой подруге, сводить в театр, в кино, в цирк, которого давно не было на прежнем месте. Она в жизни не повысила голос на самого вздорного пациента. Вера была ангелом-хранителем, дарующим утешение и облегчающим боль. Кое-кого из своих подопечных она проводила в последний путь. Вера знала, если бы на том свете их спросили, довольны ли вы своим провожатым, ни один бы не ответил «нет». Разве она не заслужила вазу мейсонского фарфора? Вера не торопила чужую смерть, но она ждала ее как освобождение. Ждать пришлось меньше полугода. Первое, что сделала Вера после того, как врач скорой констатировал смерть, спрятала вазу в приготовленную спортивную сумку. И только после этого она позвонила родным. У нее все было продумано заранее. Вера не зря часами просиживала на форумах, где продавали и обсуждали антиквариат. Фамилию специалиста и номер его телефона она выучила наизусть. На следующее утро Вера бережно вынула своё сокровище и поставила перед усатым человеком, больше напоминавшим рыбака, чем антиквара. подделка коротко сказал рыбак. Вера начала бормотать что-то о клейме, который она сверяла с картинкой, но антиквар покачал головой. подделка повторил он, — «таких очень много на Авито. Грубая имитация». Вера вспомнила, как старушка и в самом деле упоминала что-то об Авито, о выгодных покупках, удобной доставке. Она так изменилась в лице, что антиквар встревожился. «Вы присядьте, пожалуйста». Он торопливо вышел из-за прилавка. «Вот сюда, на стульчик». Вера оттолкнула его с такой силой, что он отлетел назад и, пошатываясь, вышла на улицу. Села на корточки корточке водосточной трубы, обтерла лицо грязноватым снегом. Как она могла купиться? Как могла поверить старой дуре, вбухавшей половину пенсии в фальшивку? Ей не хватило воздуха, но Вера знала, что это скоро пройдет, нужно просто потерпеть. За вазой она не вернулась. Можно было, наверное, выручить хоть что-то за этого синего монстра, но Вера боялась, что ее стошнит при одном взгляде на олиповатые цветы. Ваза была ее отражением. Не сокровище, а пустоголовый урод. Она долго бродила по городу, заплутала, взяла такси. Предполагалось, что она потратит шиком часть денег, вырученных за мейсонский фарфор. Но вышло иначе. Вера непроизвольно назвала адрес Забелиных, ехать домой не было сил. Юрий, увидев её на пороге, обрадовался. Он не заметил ни её подавленности, ни бледности, решил, что она зашла помочь мальчишкам с домашним заданием. Нина называла эту черту эмоциональной глухотой. Но Вере в эту минуту не было нужно ничего другого. Расспросов и сочувствий она бы не вынесла. Они сидели в кухне. Юрий рассказывал о чем-то скучном. Как приходил сантехник чинить вентиль. Заломил цену, но он поставил его на место. У него всегда выходило, что люди вокруг либо глупцы, либо жулики. Прежде Веру это раздражало, но сейчас его монотонное повествование действовало успокаивающе. Она впервые задумалась, что все эти годы смотрела на Юрия глазами Нины. Может быть, если Нина оказалась не так хороша, как ей раньше казалось, то и юрий не так уж плохо. Эта мысль ее заворожила. Она стала разглядывать его, словно видела впервые. «Вот брови. Почти сходятся на переносице, волоски растут в разнобой. Вот губы. Слишком пухлые для его лица. Вот лицо. Наверное, такие лица трудно рисовать художникам. Они как невыразительная мелодия, которую невозможно напеть, сколько раз не прослушаешь. Юрий не умеет выражать лицом эмоции». Когда злится, просто багровеет и брызжет слюной. У него даже губы шевелятся так, словно экономит место вокруг себя. Еле-еле. Половину слов не разобрать. Юрий разогрел ужин мальчишкам, позвал их за стол. Не прекращая бесконечно долгого, занудного рассказа, накормил обоих, проследил, чтобы они помыли посуду. Вера взяла полотенце, вытерла тарелки. Каждое действие как будто возвращало ее к себе прежней. До того, как она встретилась с синей вазой. Ей впервые пришло в голову, что Нина — дура. Эгоистичная мелкая дура. Каждому человеку можно найти подход, но Нина даже не попыталась. Юрий из тех мужчин, которые не выносят, когда им возражают, считают что это подрывает авторитет. Так зачем с ним спорить? Нужно действовать вкрадчиво, ласково, не ломать его об колено, а тихонько подталкивать в нужную сторону, чтобы он ощущал себя главой, добытчиком и всегда правым. верно училась этому в первый же год работы со стариками. И пресловутая эмоциональная глухота — не такой уж серьёзный недостаток. Почти каждого можно обучить. Продумать систему поощрительных мер, играть на чувстве важности, на самодовольстве, гордости. Да, у неё бы получилось. Вера примеряла Юрия, словно неразношенную пару ботинок, от которой отказался предыдущий покупатель. Семья Забелиных подходила ей точь-в-точь, точь, будто по ней создавали. Вера всей душой полюбила мальчишек, подружилась с Тамарой. Она заглядывала к ним два-три раза в неделю, но знала, что в один прекрасный день останется у них навсегда. И это выйдет естественно, само собой. ну что может быть нормальнее? Ненормальная ее нынешняя семья, ее симбиоз с безумной матерью. Когда Вера переедет к Забелиным, она сможет продать свою квартиру а для матери купить однокомнатную на соседней улице. Не жить с Региной, а заходить, чтобы проведать ее. Это ли несчастье? Разницу в стоимости квартир потратит на профессиональных сиделок. Это был хороший план. Отличный. Там, где не справилась Нина, у нее Веры. Все получилось бы. Она чувствовала, что нельзя делать первый шаг. Юра должен сам прийти к тому, что Вера ему необходима. За эти годы у него случались короткие связи. Вера не переживала из-за них. Все эти женщины были на редкость неподходящими, словно он нарочно выбирал таких. Ярких, лживых, истеричных. Вера называла их стерильным словом «партнерши». Со временем, в присутствии Юры, она стала испытывать странную робость. Не из-за тайны, которую хранила от него, а из-за того, что могло случиться. Как будто в любой миг он мог обернуться, вглядеться в нее и, наконец, разглядеть. Так и произойдет, рано или поздно. Вера это знала. Ее старики болели. Умирали, переезжали. Кто-то отправлялся в дом престарелых, кто-то — на кладбище. Ко многим Вера искренне привязывалась. В конце концов, так было легче работать. После истории с Вазой она стала задумываться о справедливости. Если бы кто-то из ее подопечных завещал ей квартиру, это было бы справедливо. Вера слышала о таких случаях, Компаньонки, случайные знакомые по санаторию, и вот квартира уплывает из рук близкой и дальней родни. Десятки брошенных отцов и матерей проходили через нее. Бабушки и дедушки, чьи внуки не вспоминали о них даже в их день рождения. Но стоило беднягам умереть, как наследнички возникали на пороге, жадные, нахрапистые. Они выбрасывали из квартиры домашних питомцев, сжигали старые письма. Вера с болью в сердце смотрела, как отправляются на помойку картины и простенькие сервизы с трогательными васильками под золотым ободком. В этих людях не было ни совести, ни уважения к чужой жизни, не говоря о смерти. За годы работы Вера пристроила не меньше дюжины старых кошек и собак, Она наблюдала столько гнусных скандалов над телом усопшего, что давно потеряла им счёт. Не люди, а падальщики. Разве справедливо, что им достаётся наследство? Вера иногда читала в журналах о карме, о законе бумеранга. Но ничего из того, что она наблюдала, не подтверждало этой теории. «Где воздаяние для Нины?» а для нее самой».